А чёрт его знает. угрюмо отозвался Владимирский. Особый случай. Я его не понимаю, совершенно не понимаю. Пол-то этот самый тоже исчез. А ведь Исаев все первые часы кричал про Пола и Мюллера. Не паникуй. Что это ты вдруг? Я прослушал его беседы с Вальденбергом. Разделуемся с этим чёртовым шведом, а Исаева потрясёшь, не такие кололись!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 Тогда надо вводить еще одного человека в комбинацию. Вводи. Дело закреплено за тобой. Я хочу подсадить к Валленбергу нашего Рата. Резон. хочу попробовать через него узнать, что Исаев написал Валленбергу, а тот сживал. Думаешь, сможет? Попытка не пытка. Комуров засмеялся. Э нет, милый. Пытка не попытка, а не наоборот. «Товарищ генерал осторожно спросил Владимирский: "А если Лаврентий Палч имеет виды на Исаева, может, э, не выводить его на процесс?" Кумуров после паузы повторил задумчиво: «Твое дело, дорогой. Тебе и решать". В тот же день Исаева перевели в просторную камеру с душем.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 Аркадий Аркадьевич поздравил Рата с успехом, обнял, сказал, чтобы отдыхал неделю. Арестовали Рата в приёмной Владимирского, отправили в одиночку. Через месяц зашел Сергей Сергеевич. "Рад, у вас одно спасение. Рассказать на процессе все то, что вы говорили в камере. Впрочем, это спасение не только ваше, но и всей семьи. Мы Их сегодня забрали. Связь с еврейскими буржуазными националистами"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 Он тонко закричал и наклонив голову, бросился к окну. Следователь и ворвавшийся помощник схватили Валенберга и повалили его, начали крутить руки. Исаев поднялся, схватил стул и со всего маху ударил им млощёного помощника по голове. Тот отвалился. Исаев взмахнул стулом еще раз, чтобы обрушить его на голову второго, но руку его вывернули. Кабинет заполнился людьми.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 Посетитель еще глубже сунул кулаки в карманы плаща и мягко заметил: "Я попрошу, чтобы вам дали прочесть Горького. Найдёте нужную фразу". Человек звучит гордо, особенно советский человек. А не вы ли пример для советских граждан, полковник? И не дожидая ответа Исаева, вышел из одиночки. В салоне Зиса, стащив себя льняной парик и очки, Береза задумчиво сказал Комурову: "Переведите его в хороший лагерь, где есть отдельные домики. Отхаживайте как любимую. Если Рюмин или еще кто будут интересоваться, где он, а я это вполне допускаю, ответите, что вытребовали в мою шарашку. Познакомьте его с процессом над Трайчо Костовым, Ласло Райком и Яношем Кадаром".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 Газеты давали всем, и постепенно, перейдя от первых двух полос, фанфарных, торжественных, чуждых началу, к третьей и четвертой он все больше и больше ощущал, что его прежнего нет уже. Пуст. Если что и осталось, то лишь одно – отчаяние. Оно было безмерным и величавым, как огромный океан в минуты полного штиля.